Соединение частей летописи в свод. Таковы три основные части, из которых составлен начальный летописный свод. Первое. Повесть временных лет, прерывающаяся на княжение Олега и составленная до 1054 года. Второе. сказание о крещении Руси, помещенные в своде под годами 986-м, 988 и составленная в начале XII века, и третья – Киево-Печерская летопись, в которой описаны события XI и XII веков до 1110 -го года включительно. Вы видите, что между этими составными частями свода остаются обширные хронологические промежутки. Чтобы видеть Как пополнялись эти промежутки, рассмотрим книжение Игоря, составляющая часть 73-летнего промежутка, отделяющего книжение Олега от момента, в котором начинается сказание о крещении Руси, 913-985 годы. Наиболее важные для Руси события рассказаны под годами 941-м, к которому отнесён первый поход Игоря на греков, изложенный по хронографу Амартола и частью по греческому житию Василия Нового. Под 944 годом второго похода, в описании которого очевидно участие народного сказания, и под 945, где помещен текст Игорева договора с греками, и потом рассказано также по народному киевскому преданию о последнем древлянском хождении Игоря, заданию о смерти князя и о первых актах Ольгиной мести. Под восьмью другими годами помещены не касающиеся Руси известия о византийских, болгарских и угорских отношениях, взятые из того же хронографа Амартолы, и между ними четыре краткие заметки об отношениях Игоря к Древлянам и печенегам, что могло удержаться в памяти Киевского общества. Ряд этих 11 описанных лет в нескольких местах прерывается Большим или меньшим количеством годов пустых, хотя и проставленных по порядку в виде табличек. Для этих годов, которых в 33-летнее княжение Игоря оказалось 22, составитель свода не мог найти в своих источниках никакого подходящего материала. Подобным образом восполнена и другая половина этого промежутка, как и промежуток между сказанием о крещении Руси и предполагаемым началом Печерской летописи. Источниками при этом служили, кроме греческих переводных и южнославянских произведений, обращавшихся на Руси, еще договоры с греками, первые опыты русской повествовательной письменности, а также народные предания, иногда развивавшиеся в целое поэтическое сказание, в историческую сагу, например, об Ольгиной мести. Эта народная киевская сага проходит яркой нитью, как один из основных источников свода по IX и всему X веку. Следы ее заметны даже в начале XI столетия именно в рассказе о борьбе Владимира с печенегами. По этим уцелевшим в своде обломкам киевской былины можно заключить, что в половине XI века Уже сложился в Киевской Руси целый цикл историко-поэтических преданий, главное содержание которых составляли походы Руси на Византию. Другой позднейший цикл богатырских былин, воспевающий борьбу богатырей Владимира со степными кочевниками, также образовался в Киевской Руси и до сих пор, кое-где еще держится в народе, Между тем, как обломки первого уцелели только в летописном своде и изредка встречаются в старинных рукописных сборниках.